Глава девятая. Я стоял и смотрел на э с к у л а п а а он глядел на меня. Немая сцена возникла, стоило мне зайти в лазарет. Наша игра в гляделке длилась около минуты, однако затем двери за моей спиной открылись, и в помещение ввалились несколько человек, которые тащили на себе сильно раненных кадетов. Эй, ты чего? Сид само собой не понимала, чего я встал на месте и с напряженным выражением лица смотрел на медика, ожидая реакции с его стороны. Он, изкулак, видимо, ожидал от меня того же. Отвлекаясь на пациентов, этот Костоправ развёл деятельность, демонстрирующую, что он действительно тут з а п р а в л я е т работая в качестве медика. Я стоял на месте и следил за его действиями, думая, чего он забыл в бастионе, тем более на такой должности. Джон, Сид снова н а п о м н и л себе. в е р н о Джон, проходи, садись. Теперь сам э скулапком не обратился. Так как ты пришел первым, есть л ю у тебя раньше остальных? Я хочу себе другого медика, заявил я, продолжая смотреть на скулапа с подозрением. Чего так? Раздался голос за моей спиной, и на плечо легла тяжелая рука. Этот голос было сложно спутать с другим. Секатор собственной п е р с о н о й Есть разговор, Джон, наедине. Последнее слово он сказал, смотря на Сида. Господин инструктор знаком с моим другом? Парень был удивлен и совершенно не испуган холодным тоном стража Оранга. Точно, я видел ваш бой. Отличный удар, однако слишком прямой, а потому очевидный. Спасибо. Этот удар я использовал только из засады и на одиночную цель. Он самый мощный, но вместе с тем самый уязвимый. Хорошо, что ты понимаешь его недостатки. Завтра я буду на третьем полигоне с утра. Подходи и дам пару советов. Благодарю, обязательно приду. Сид прямо засветился от такого предложения. Джон, я подожду тебя снаружи. Я же обещал экскурсию. Сид держит свое слово. Мы его не задержим надолго, заверил парень из к у л а б исцеляя последнего пациента. Надо сказать, что он очень быстро справился с своей задачей медика. К слову о пациентах, кадеты бросали на меня заинтересованные взгляды. Видимо, им было непонятно, чего ко мне новичку такой повышенный интерес и дружеское отношение от двоих важных для бастиона людей. К моей радости ни они, ни Сид в наши дела не лезли. Итак, Джон, начал говорить Эскулап, когда все лишние покинули помещение. У меня тут недавно была встреча с очень настойчивым и неприятным типом. Имя Дахака, тебе о чем-нибудь говорит? с т р а ш я с р а н г а с аномальным чутьем. Давай не будем ходить вокруг да около. Говори свою претензию напрямую. Тот факт, что Эскулап перешел на ты, говорит о многом. Минимум, я впал к нему в немилость. Хорошо. Он узнал от тебя просозданную мною технику, которую я держал в секрете от таких как он. Теперь вся верхушка пробужденных знает о ней. Более того, о существовании способа превращения пробужденного о б р а т н о в о б ы ч н о г о человека, прознала общественность. Слухи вызвали сильный резонанс, и теперь мы на пороге больших перемен. И все это по твоей вине. Ты с моей тупой башкой вообще думал, прежде чем ляпнуть лишнее? Думал, конечно. Однако к а с ь спылил. И что теперь? Убьете меня? Ситуация явно начинала превращаться в критическую. э с к у л а по своему характеру очень спокойный человек, нужна серьезная причина, чтобы он впал в ярость. Не неси чушь, ты под защитой трех человек Эсранга, один из которых стоит всех остальных, и все они тебя боятся. Сильнейшие пробужденные опасаются гнева Деранга, начал говорить Текатор. Укрытие рейдеров под предводительством культистов во главе с апостолом. Было уничтожено молодым с т р а ж е м Деранга. Перечислял мои грехи он, ветеран страж Аранга был в одно мгновение вбит в землю кандидатом в бастион восход, как если бы ветеран был на несколько рангов ниже. Я ничего не пропустил. Извините, я нечаянно. Только и мог сказать я. Этим двоим уже все про меня известно. Джон, что ты за хрен? Я никогда не поверю в бред вроде перепробуждения. Сила не может появляться спонтанно, как временный допинг, не в таком диапазоне и не без последствий. И что мне на это ответить? Сказать, что я избранный? И вы мне поверите? Хотя бы начни с того, от чего ты б о л и не чувствуешь. Эффект д о с т у п н ы й твоему рангу техники обезболивания уже должен был пройти. Ты по идее уже истекать кровью должен, но этого нет. Я отключил себе боль и кровотечение. На данный момент в районе раны плоть умирает. Допустим, тогда давай тебя исцелим. А уже затем продолжим разговор. И ты снова попытаешься запечатать мою магию? Не неси ч у ш ь как будто это сработает. Давай врубай обратно свои ощущения, и я начну. По всей видимости, он прочитал мой не мой вопрос, который слишком явно отразился на лице. Не держи нас за идиотов. Капсулу регенерации, в которой ты лежал, изобрел я. Как думаешь, к кому обратились, когда она перестала выполнять свою функцию? Верно, ко мне. Единственное условие, по которому она исцеляет. Это наличие живых тканей. От нее мало толку, если в ней лежит труп. Так что сложить два и два было несложно. Когда вернул себе ощущение боли, я мелко затрясся, словно припадочный. Казалось, мне разорвали плоть, да еще и прижгли ее до кучи. Кровь сразу же обильно потекла, пропитав одежду и образуя внушительное пятно. Ну вот, хоть на нормального человека стал похож, произнес Эскулап, полюбовавшись своими стараниями, после чего выполнил технику исцеления. И да, он не соврал. На этот раз она была обычной, без скрытых эффектов. Кстати, Джон, мечи все еще при тебе? От чего-то поинтересовался секатор. Нет, потерял, когда был в плену у культистов. Да садно. По его ответу трудно судить. Разочаровался он или ему было все равно? Хорошо, теперь говори, что ты такое? Сказал э с к у л а п присаживаясь на кресло. Избранный. Пожав плечами ответил я. И как это понимать? Послушайте. Я и сам еще не все понимаю. Я видел того, кто дал мне эти возможности, но понятия не имею, кто он. Он разговаривал со мной, как если бы являлся шепотом магии. Он приходил во второй раз, общаясь как обычный, но немного безумный человек. Он говорил, что всегда следит за мной. Если захочу, то могу позвать его в любое время. Вот как. Можешь позвать сейчас? Секатор заинтересовался. Я не знаю как, и думаю, это будет опасно. Вдруг он опять возьмет под контроль мое тело и убьет всех в б а с т и о н е Когда он прикидывался шепотом магии, постоянно твердил о геноциде людского рода. Из того, что я понял, он сильнее любого пробужденного эсранга. Однако, если бы хотел истребить человечество, то не стал бы защищать тебя. Так что не думаю, что это опасно. Из всего, что я услышал, предполагаю, что ты своего рода средство, созданное им для неких целей, и вы хотите знать о них. Хотелось бы. Но если он не захочет посвятить в них нас, это его право. Джон, ты будучи обычным человеком лучше нас понимаешь, что лезть дела и планы сильнейших опасно для жизни. Твой покровитель могуществен, е н и не я, никто либо другой не хочет переходить ему дорогу. Однако помощь может потребоваться всем, и если мы можем ему в чем-то помочь, то готовы на это. Полировать до да блеска, блеска мой л ы с ы й блестящий, блестящий череп. череп. Какой же ты нудный малый! Голос раздался, словно со всех сторон. Секатор и Скулап вскочили, озираясь по сторонам. Ох, не старайтесь, я не здесь. Точнее, не совсем здесь, но рядом, практически с вами, и в то же время очень далеко, или прямо у вас под носом, но не з р и м словно воздух. Но ну, как тот суслик, которого не видно, но он есть. Короче, вы поняли. Мы шепот магии Джона? Нет. То есть да. То есть не совсем. Словом, не важно. Чего хотели, любезные? Поговорить, что-то просить, чем-то помочь? А потянете? Давайте проверим. Джон, в ы р у б а й эмоции. Сейчас будет кисло. Я незамедлительно подчинился ему, однако не успел лишь на мгновение. То, что сделал этот шепот магии, коснулся меня лишь немного. Однако этого хватило, чтобы понять, насколько я был близок к страшному. Ужас. Даже не так. ирациональный животный страх перед неминуемой гибелью, от которой кровь стынет в жилах, как если бы оказаться раненым и неспособным убежать от мутанта, когда понимаешь, что спасение близко, ты его увидишь, но не успеваешь, что чудовище настигнет тебя в любой момент, настигнет и будет о р в а т ь зубами твою плоть, отрывать от тебя большие куски, не позволяя спастись, жрать тебя живьем, наслаждаясь твоими воплями, и это чувство коснулось меня только на мгновение. тогда как Эскулапа с секатором накрыло полностью, я видел ужас на их лицах, особенно у Эскулапа. Он о с е л на пол, закатив глаза и пуская пену из о рта. Секатор же устоял на ногах, но по глазам было ясно, что его не слабо колбасит, а еще он дрожит. Ну, ну вот мы и выяснили, кто есть ху. Ладно, Джон. Эй, Джон. Когда, точнее, если эти два фрукта придут тебя, передаем, что мы можем перекинуться с ними парой слов. Ну там выслушать их просьбу, возможно, это не точно. Даже ответить, добро? Ответишь на мой вопрос? Не, не хочу. Побудь пока в неведении и не парься по пустякам. И им скажи, чтобы не приставали, не мешали тебе вкушать академическую жизнь. Расти над собой, поднимай ранг, доберись до буковки S, а там, может быть, наверное, и я отвечу на твои вопросы. Все, бывай. Не знаю от чего. Но я почувствовал, что шепот магии покинул помещение, вот словно звонок завершил, о б о р в а в связь. Бросив взгляд на своих знакомых, искренне им посочувствовал. То, что они пережили, не передать словами, и мне их реально жалко. Куда там давлению магии высокорангового стража? Тут куда мощнее эффект, и я не хочу, очень не хочу проходить через то же самое, что и они. А еще я понятия не имел, как им помочь. Тут явная психологическая атака. А у меня нет техники, которая была бы полезна в данный момент. А еще я чувствовал некоторую вину, хотя со своей стороны предупреждал, что звать шепот магии плохая идея. Открыл дверь на выход и увидел Сида, который был в боевой стойке с оружием в руках. д ж о н с тобой все в порядке? Я почувствовал сильную жажду крови. Парень пытался аккуратно посмотреть в проем двери, чтобы у него не получилось. Я вышел в коридор и закрыл дверь. Помнишь, я говорил, что потерял свои мечи? Парень кивнул. Так вот, их мне подарил господин инструктор. е м у не очень понравилось, когда я сообщила п р о п а ж е Хорошо, что медик не дал м е н я прибить на месте, обошлось. И что теперь? Теперь меня будут гонять и в хвост, и в гриву за это. Я кисло улыбнулся. Пойдем отсюда, побыстрее. Не хочу попадаться инструктору на глаза сегодня. Пойдем. Сид активировал свой браслет и развернул карту, чтобы посмотреть, что творится в кабинете. Так и знал, что он захочет проверить мои слова. Вы отвлечь его я не могу. Секатор уже пришел в себя и наливал стакан какую-то жидкость. Эсклаб же пялился в браслет. Ну или мне так показалось. В любом случае, они вроде как в порядке. Хотя после произошедшего обоим нужно в р е м е н н о восстановление. И чего этот ы так этого медика не о з л ю б и л п о д ц а п а л и с ь где? Этот медик любит проводить эксперименты на своих пациентах. Рассказывать сиду истинную причину я посчитал излишним, поэтому с х о д у придумал близкую по духу отмазку. На экзамене, когда проходил аттестацию на страже, мне поломали обе ноги. Он исцелял меня, начиная с самой слабой техники и ф и к с и р у я результат, пока я страдал от боли. Это было очень долгое знакомство с его ф е т и ш е м Ты поэтому так хорошо умеешь обезболивать себя? Ага. Излег п о л ь з у даже из этого. Вполне неплохо, я считаю. Слушай, а чего он тебе шрамы не убрал? Потому что мудак. Я потрогал лицо, убедившись, что оно по-прежнему обезображено. Ну, это дело временное. Уверен, уже в этом месяце твое лицо так или иначе будет восстановлено, заверил он меня с воодушевлением. Смотри, там похоже что-то интересное. Сит указал во двор около входа на полигон, где отрабатывают навыки холодного оружия. И судя по всему, там сцепились несколько кадетов. К слову, один, точнее одна из них мне была знакома. Приглядевшись, понял, что это та самая девушка, которую я встретил в библиотеке. Деми, ты ее знаешь? Нет, но мы знакомы. Пойдем тогда, поможем ей. Сид побежал к толпе, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Парень не спешил. Он не ворвался, защищая ее, как показалось вначале. Сперва он остановился и спросил одного из девак о подробностях. По его словам, девушка, отрабатывая на полигоне технику, испугала какого-то кадета. Отчего он чуть не лишился рук, выполняя свою технику. Взрыв о п а л и л ему лицо и испортил одежду. И сейчас у всех на виду он искал м е с т и призывая девушку на бой, а т а отказывалась, так как была разница в ранге. То есть он по любому бы ее одолел. Типичная ситуация, где более сильный хочет отыграться на более слабом за свою промашку. Нет, ну ты прикинь, а. Б ранг хочет боя с Си рангом. Ему помимо макияжа похоже еще и голову отбило. Сидз а с м е я л с я от услышанного. Мне тоже было забавно смотреть, как этот парень пытается заставить невозмутимо стоящую девушку согласиться на спаринг. Копченый страж, гроза мутантов и маленьких девочек, пошутил я тихо. Однако меня по всей видимости услышали многие, так как толпа зевак взорвалась хохотом. Шутка сразу же вышла из-под контроля. На недовольного кадета полился водопад из прозвищ, которые были очень похожи на то, что я ему дал. Парень пытался как-то вернуть свое честное имя, но его уже прочно заклеймили, и ему ничего не оставалось, кроме как с позором уйти. Деми лишь проводила его равнодушным взглядом, после чего пошла по своим делам, скорее всего в сторону библиотеки. Так значит ты поэтому не хотел, чтобы я тебя с девочками познакомил, да? Сид заметил, как я смотрю спину Деми. Нет, не поэтому. Ты очень много думаешь. Не думай, тебе не идет. Ты даже не представляешь, как часто мне это говорят, рассмеявшись ответил он. Ладно, пойдем, покажу тебе кузницу. Кузницу? Там стражи б а с т и о н а могут сделать тебе оружие и броню. Не знал? Нет, на экскурсии об этом ни слова не сказали. Естественно, зачем новичкам об этом знать? Им же несколько месяцев только знания впитывать. Да на полигонах прыгать. Кузница доступна лишь ветеранам, тем кадетам, которые выбираются на практику. А нас п у с т я т п у с т т конечно. Я же охотился на мутантов. Так что уже готов к практике. Ты наверняка тоже сгодишься. В любом случае запретов на посещение кузниц нет. Просто не нужна она новичкам ни чему. Понятно. Тогда пошли посмотрим. Кузница была не тем, что я себе представлял. Она скорее являлась неким производством, где сырье из мутантов перерабатывалось в материалы для дальнейшей обработки. По словам Сида, я вполне могу в любой момент принести сюда все необходимое для того, чтобы мне сделали снаряжение. Вот так просто. Бастион сам по себе снаряжает кадетов всем необходимым. Однако, если страж хочет чего-то экзотического или более мощного, чем позволяет регламент бастиона, нужно приносить свое сырье. Его можно купить тут за очки активности, то есть за местную валюту. Однако цена будет не очень справедливой. Местное производство способно делать снаряжение вплоть до а р а н г а Только вот сырье, доступное для покупки кадетами, упирается в си ранг. Все, что выше, только свое или выданное самим б а с т и о н о м Вообще, сама возможность создать н а р я ж е н и е для пробужденных стоит того, чтобы поступить в б а с т и о н Настоящие привилегии, если судить по ценам, на те же готовые изделия, которые продаются в городе. Нужно потратить целое состояние, покупая вечно заказ. Даже если принес мастер у свои материалы, здесь же от тебя нужны только материалы, остальное сделают бесплатно. Дальше Сид повел меня в самое странное место в бастионе – корпус досуга, отдельная довольно крупная постройка, где кадеты могли провести свой досуг. Я словно в центр развлечений попал. Разве что здесь учли магический потенциал посетителей. Тут очень сложно что-то случайно сломать. Эй, Джон, пойдем с и л у удара проверим. Сид указал на какую-то здоровую штуку. Спорим, я выбью больше тебя. Почему я в этом не сомневаюсь? Усмехнувшись, произнес я, но последовал за ним. Сид подошел к установке, потыкал что-то у себя в браслете, после чего взял какую-то перчатку. Ты когда-нибудь измерял силу своего удара? – спросил меня Сид, проверяя хорошо ли сидит перчатка. Нет, ни разу. Год назад мой результат был три тонны. Как сейчас, не знаю. Может, все же поспорим? Кто проиграет, угощает сытным ужином. Почему бы и нет? Бьем по одному разу или по три? Конечно, три. Разогрев о б я з а т е л е н К слову, устройство показывает только тонны. Понятное дело, что тут не любят мелочиться. Подобное вполне в духе стражи. Когда устройством могут пользоваться пробужденные высоких рангов, нет нужды высчитывать килограммы. Если хочешь превзойти конкурента, превзойди его значительно, а не на чуточку. Пока я настраивал перчатку, Сид п р и м е р а л с я для удара. Само собой, тут нельзя использовать техники, только чистый удар, усиленный магией тела. Здесь Сиду не поможет особенность его оружия умножать скорость на силу. Сейчас я смогу увидеть его настоящий предел. Парень готовился около минуты, выверяя удар, принаравливаясь. Когда он был готов, то быстро нанес три удара, из которых самым сильным был третий. Следя за ним, мне стало ясно, чего он решил делать не по одному, а по три удара, а также почему вздумал нанести их сразу, один за другим без остановки. Сид. Тебе говорили, что ты играешь грязно. Даже здесь умудрился найти лазейку, чтобы улучшить свой результат. Постоянно говорят. И нет тут ничего грязного, просто физика не более. Стит посмеялся и отошел, позволяя показать мне, насколько сильно я могу ударить. с и т умелый парень. Он выжил максимум из ситуации, сумев существенно усилить свой удар. Мало того, что использовал все тело, грамотно рассчитал расстояние, так еще и помогал следующему удару, спружинив на повороте корпуса. Мне захотелось повторить за ним. Пока готовился, мне стало ясно, отчего он потратил перед у д а р а м и почти минуту. Сид примерялся, понимая, что толкнуть или пробить установку не получится. Принимающий щит, если и сдвинется, то незначительно. Он рассчитан держать удар стража Оранга, а это такая пробивная мощь, что таким, как мы, не получится сломать устройство, даже если будем целый день его бить. Я повторил всю точности так, как это сделал Сид. Три удара подряд, без задержек. Мне удалось уловить момент, где корпус пружинит и использовать этот эффект себе на пользу. а Ничья, заключил Сид. Думаю, повторять нет смысла. Мы равны. От чего-то я так и думал. Раз ты выдержал мой прямой удар. Будь мое оружие при мне, я бы его заблокировал без проблем. Верю, охот н о верю и надеюсь, что сможешь побыстрее найти замену. И к слову о ней, ты будешь гнаться за очками активности? Само собой. Эликсиры культивации на халяву? Для этого я и вступил в б а с т и о н Хе-хе, ты понимаешь? з а г о в о р ч и с к и произнес Сид. Ладно, давай еще пройдемся. Тут много чего можно испытать, извлекая пользу. В Свою личную комнату я вернулся только к темноте. б а с т и о н был огромен, и в нем очень много чего есть. Это действительно похоже на автономный город, где есть все необходимое, чтобы продержаться в изоляции долгое время. Я не посетил и половины того, что тут есть. Но увидел основные интересующие меня места. Сон на новом месте дался легко. Даже истощив свои резервы магии, утром я чувствовал себя вполне сносно, х о т ь и не мог ходить, валяясь безвольной тушкой. Начиная с раннего утра и до начала дня проходят лекции инструкторов. Они записываются, архив можно пересмотреть. Однако только посещая а у д и т о р и и в нужное время, есть возможность задавать вопросы и получать на них ответы. Меня, в принципе, устраивали и видеоматериалы, однако на занятия теории магии, а также на бестиарии внешней флоры и фауны я все же сходил, пусть и не задавая там вопросов. Все, что меня интересовало, спросили за меня. Информация, доступная в бастионе, намного обширнее, чем в других источниках. Например, я не знал, что есть репелленты, рассеивающие бдительность мутантов. Отпугивающие есть, но чтобы путать восприятие, усиленное магическим потенциалом. О таком я слышал впервые. За эти две лекции я узнал много полезного и в целом выходило, что мертвые земли не такое уж и опасное место, как думают обычные гражданские. Да, там можно легко умереть, наткнувшись на мутанта. Однако, если понимаешь, с чем можешь столкнуться и как этого избежать, там вполне способен выжить даже обычный человек. Для себя я решил, что мне стоит углубиться в этот вопрос, дабы в следующий раз быть более подготовленным к рейду за стены. И, к слову о подготовке, мне н а ч и с л е н и несколько очков активности только за посещение лекций. В браслете было специальное окно, где я мог посмотреть свой прогресс, указывающий, насколько моё пребывание в б а с т и о н е оправдывает ожидания. Чтобы получить недельную дозу эликсиров, требовалось ещё раз десять получить то же самое количество очков. Тут даже специальный прискуран присутствовал, и там указано, что выученные техники приносят п р и л и ч н о очков. А это в свою очередь объясняет, о т что е д е м и т а к усиленно искала техники в библиотеке. А еще стало ясно, почему так много тех, кто тратит свое время на полигонах. Там можно не только повысить свою подготовку, но и заработать наибольшее число активности. б а с т и о н у нужны умелые бойцы, так что практически все здесь крутится вокруг умения сражаться. Мне тоже нужно будет там зависать, но сперва я бы хотел расширить свой запас техник. Поэтому сейчас двигался в направлении библиотеки. Но стоило мне подойти к входу в здание, как пришел вызов отекатора. Приняв звонок, услышал только одну фразу, где он просил посетить медблок. Как и ожидалось, эти двое встретили меня с мрачными лицами. Оба сидели со стаканами в руках, где определенно была крепкая выпивка. По всей видимости, они еще не отошли от психического удара шепота магии. Джон, можешь позвать ему еще раз? Наверное, да. Он к слову просил передать вам, что слышит. Да, мы помним. А, прокинув себя стакан, произнес секатор. На этот раз, думаю, мы подготовились. Чего? Подготовились, говоришь? Подготовились, говоришь? А не гонишь? А если п р о в е р ю п о л н е вопросов, пожалуйста. Начал говорить скулаб. Давайте сразу к делу. Что вы такое и как с вами связан Джон? Я, я и ь ц а р ь земли. М. Эм... Ну, допустим, просто земли. Там п о л й и лесов всяких. Словом, король людей, владыка магии или просто важный чел. А по малышу Джону все просто. Ему очень сильно не повезло пробудиться вашим этим эсрангом. По идее ваш феномен шепота магии и п р о в а л а пробуждения должен был поглотить его, как желание поспать еще пять минуточек. Появился бы атаки монстр, и к поубивал бы жалких людейшек, превратив его внешне в тот б и о м у с о р к о т о р ы м о н должен бы бэ быть. Ты не дал мне стать ч у д о в и щ и м Я был удивлен, ведь думал, что отлично справился с шепотом магии. Верно. Благодари меня за это, хвали, не с т е с н я й с я в лесных формулировках. Какова ваша цель в в е д е н и и Джона? Спасти мир, уничтожить его, помочь людям, истребить их. Слушай, я и сам не знаю, чего хочу. Точнее знаю, но не совсем. Мои стремления хаотичны, и все целое зависит от настроения. Может быть, прямо сейчас в моем мозгу дернется одна непутевая извилина, и я вздумаю вам всем жопу порвать, буквально. Кто знает? А что тебе нужно из к у л а п Мы можем просить у вас помощи. Можете? Почему нет? Только учти, заруби себе на носу и прими к сведению один важный, я бы даже сказал первостепенный постулат с нотками константы в последней инстанции. Мне насрать на вас, насрать на ваши проблемы и трудности. Если я захочу помочь, помогу. Не захочу, тоже помогу, но с очень низким энтузиазмом. Во втором случае эффективность помощи будет соответствовать желанию Джона. Он сосуд, он тут босс. А как же четверка угроз? Вмешался я в разговор. А, -а, -а ты о гастролерах? Но там имеет место переменная, не входящая в мои планы. С ними нужно что-то решать. Как-нибудь потом, при случае, словом, словом не забивай себе этим голову. Пока ты -то еще только и ч к и н е д о н о ш е н н ы е Вот вы л у п и ш ь с я обсохнешь, крылышки отрастишь, о г а точки заточишь, клюв разработаешь мускулатуру, накачаешь, мир повидаешь. И только после всего этого, может быть, наверное, не подохнешь, назвав одного из них желтым ч е р в я к о м Это может прозвучать нагло с моей стороны, но не могли бы вы поделиться своей мудростью? Дослушав сказанное шепотом маги, спросил Эскулап. Не ешьте желтый снег. А серьезно, шутки этой сущности мне порядком надоели. Он, казалось, ко всему относится несерьезно. Я с а м о в о п л о щ е н и е серьезности. Но если обобщать, то нарисую вот эту хрен ь магии. Стоило ему договорить, как на полу сами собой выжгли символы, ь с окружённые кругом. Ты склап мён, наверняка тебе этого хватит. Скажу лишь, что это одно из творений одного моего знакомого, жестокого и довольно крутого. За ним прикольно наблюдать, даже мне, даже сейчас. Короче, разберешься. Ах да, за этот к р у г я заберу твой глаз, уж прости, н о цену ты заплатить должен. Эскулап вскрикнул и закрыл правый глаз рукой. После чего сквозь пальцы начала идти кровь. Спустя некоторое время он убрал руку и провел на себе технику исцеления, которая лишь остановила на мгновение кровь, но не излечила рану. Э, нет, кровотечение тебе не остановить. И рано не излечить, по крайней мере сейчас. Изучи мой дар, тогда может быть и вернешь себе глазик. Секатор не стал медлить. Он оторвал кусок металла со стены, руками его привел в некую форму, после чего раскалил техникой. Не прошло и мгновения, как он этот раскаленный кусок металла приложил в глазной в п а д и н и скулапа. Отвратительно зашипело. Парень зарал от боли, а меня передернуло. Вот тебе и последствия общения шепотом магии. А ведь я им говорил, что это опасно. Ладно, вы тут слушайте его на т ь р а я пойду по делам. Бывайте. н у и зачем б ы л о наглеть? Сказал секатор. Стоило скулапу прийти в себя. н а д е б у д у щ е г о Ты даже не представляешь, что он дал нам. Мой глаз? Слишком малая цена за его дар. Ответил он, присаживаясь на д в ы р е з а н н ы м и в полу символами. Опять твоя тяга к неизведанному. Думаешь, он тебе открыл новый способ магии? Новый вид печатей, друг, очнись. Ты чуть себя не потерял в первое знакомство с тем психом. Сейчас он забрал твой глаз. Что будет дальше? Сердце? Ты прав. Это новый способ наложения печатей. Возможно, куда сильнее, чем обычный. Скулап скопировал начертанное своим браслетом, после чего провел технику, выжигая плитку пола вместе с символами. Он буквально испарил камень. к о л и так, может, оно того и стоило. Катя, я все равно не понимаю, почему ты такой спокойный. Рана в твоем глазу никуда не делась, а крови нельзя там застаиваться. б у н д у снимать, поддерживать в таком состоянии. Он четко сказал, что я с помощью удара смогу исцелить глаз. Или ты не слышал? Не глухой. Просто не понимаю, зачем ему нас так ранить. Он хочет показать свою мощь, изгаляется над слабыми, чувство собственного достоинства хочет поднять за наш счет. Как какой-то отброс. п у с т ь так? Не все же его дар может многое нам дать. Повторюсь, оно стоило того. Слушайте, я вмешался в их разговор. Может, я пойду? А то как б ы д е л а у меня? Он далит то, что скопировал твой браслет, произнес скулап. Даже не знаю, как он заметил, что я веду запись. Думаю, не нужно объяснять почему. Нужно, обязательно нужно, ибо я тоже хочу освоить новый вид наложения печатей. У меня уже появились некоторые догадки насчет того способа, и я хотел их проверить. Джон, он отдал р и меня, а не тебя. Это была моя просьба, которую он удовлетворил и взял с меня плату. Ты сейчас хочешь п о с я г н у т ь на чужой труд? Объяснил мне склаб. у А я стал посредником между тем могущественным хреном и вами. До вас он не беспокоил меня, до вашего интереса он проронил куда меньше слов. Мне в принципе не интересны ваши и его цели, как бы эгоистично это не звучало. Что ты хочешь этим сказать? Тебя тяготит наше внимание. Секатор, как всегда, был прямолинеен. п о в ы ш е н н о й да? Я уверен, вы здесь в этом бастионе из-за меня. Только не спешите объяснять от чего. А парень не так глуп, как ты думал, сказал он из скулапу, за что последний получил мой ироничный взгляд. Медика можно понять, да Хака не тот человек, от интереса которого можно просто так отделаться. Джон, да Хака приказал следить за тобой. У нас были другие планы иные цели, однако он буквально заставил нас присутствовать здесь. Понимаешь? Из-за того, что ты ляпнул про технику блокирования магии, я и Секатор теперь вынуждены играть под е г о дудку. Думаешь, нам это надо? Хм, я понял. Сейчас. Активировав браслет, стал искать в с п и с к е контактов д а Хаку. Надеюсь, ты сейчас не ему звонить собираешься? Спросил меня Секатор с подозрением. Ему? Хочешь, чтобы у нас было еще больше проблем? Дахак ответил практически сразу, причем связь перевел в визуальный режим, появившись голографической моделью в полный рост. Привет, ребята, как оно? Уже подружились против меня? с р а н г в й с т р а ж был облачен в свою броню и определенно находился в мертвых землях. Какого хрена? Зачем ты их сюда направил? – спросил его я, даже не осознавая, насколько дерзко звучат мои слова. Малыш Джон. Прежде чем наезжать на меня, в спомни, сколько хорошего я тебе сделал. А вы, точнее ты, склаб, пошевели своими извилинами на перспективу. Более того, уважаемый секатор, разве это место не то, чего касаются ваши интересы? Все вы, все трое, извлечете максимальную пользу из бастиона. Или по вашему мнению я сейчас оправдуюсь? Свобода воли, да хака. Просто произнес я, понимая, что он прекрасно поймет, что я имею в виду. п о п р о б у е т объяснить м у т а н т а м или рейдерам, которые сами решают, кто ты и чего стоит твоя свобода выбора. Вам троим есть что делать в б а с т и о н е Ваши интересы совпадают с местонахождением, а вместе с этим это местонахождение позволит избежать некоторых трудностей. Эскулап, ты же понимаешь, о чем я? Я не Эскулап, у меня есть имя. с р а л я на твое имя, оно тебе не подходит. Ты слишком много с у д е б сломал своей техникой. Теперь н е с и ответственность за это. Я к слову нашел парочку из твоих жертв. Угадай, кем они стали? Обычными людьми? Хрен там! Убийцами не стали. Убийцами пробужденных. Что? Не может такого быть. Эскулап явно не ожидал такого исхода. Прикинь, н а с ч е т у этих обычных людей смерть уже более семи пробужденных разного ранга. Твоя техника делает их завистливыми, жестокими и изобретательными. Только с к у л ь т и с т а м и разобрались, как ты создал новую проблему. Поэтому сиди в бастионе и р ы п а й с я а еще лучше найди способ вернуть в с ё в зад. Не понял. Простите. Повинился и с клап, опустив голову. Так, а теперь вы, господин Секатор. Я в порядке, поспешно сказал он. Как всегда, п р и м и л е н Хорошо. В таком случае, Джон, следи за своими манерами. Даже обладателю стальных яиц их можно оторвать. Твоя сила заёмная, и до тех пор, пока она не станет л и ч н о й Ты уязвим и похож на бомбу замедленного действия. Скромности, покой, прилежности, трудолюбие. Сконцентрируйся на этом. Тем более эти двое не должны тебе мешать. А если будут, я расстроюсь. Вопросы есть? Как там Маргарита и Гик? Решил я перевести тему. В норме. Марго скоро приедет в гости. Соскучилась. Гик заперся у себя в бастионе. У него опять обострение затворничества. Похоже, что-то медийное опять вышло в свет. Вот и засел за пристальное знакомление. Понятно. Тогда до связи. Спасибо, что ответил. Ага, отбой. Дахака сам разорвал соединение. После чего в помещении воцарилось молчание.